Глава одиннадцатая Богдан Кто придумал эти дурацкие плинтусы? Наверное, тот же чувак, что и все головоломки, которые невозможно собрать с первого раза. Почему детали не подходят друг другу? Кручу в руках пластиковый уголок и вновь пытаюсь поставить его на нужное место. Ну давай же, приговариваю раздраженно. Звонок мобильного телефона звучит в самый пик обжигающей ярости из-за кусочка пластмассы, поэтому отвечаю грубо, даже не взглянув на экран. Да. Я не вовремя? Отнимаю от лица мобильника и удивленно смотрю на имя. Какие люди! Невольно выпрямляю спину, напрягаясь, и прижимаю телефон к уху. Он не стал бы звонить просто так. Значит, что-то случилось. С... «Кот, говорить можешь?» «Да, Тёмыч, привет. Не ожидал твоего звонка». «Привет», — недовольно произносит он. «Ты же понимаешь, почему я звоню?» «У нас с тобой только одна общая тема для разговоров». «Время для встречи найдется? Не хочу обсуждать это по телефону». «Сжимаю свободную руку. Острые края пластмаски впиваются в кожу». «Конечно. А ты случайно в плинтусах не шаришь?» Что? Удивляется Артём. Скину тебе адрес. Приезжай, поговорим. Окей. Отправив сообщение, зависаю на несколько минут. Сейчас примчится проповедничек и будет учить меня жить. Но с другой стороны, как мне не больно это признавать, никто не знает повзрослевшую Бо лучше, чем он. Это мне даже на руку. Честно признаться, я страшно ревновал Богдану к Артёму, даже когда мы начали встречаться. Он был для неё куда лучшим другом, чем я. И, возможно, стал бы куда лучшим парнем, но, насколько мне известно, этого так и не случилось. Интересно, почему? Артём появляется минут через двадцать. Ходит молча и с интересом разглядывает пустую комнату. Никакой откровенной враждебности. Одна лишь серьезность на лице и собранность в движениях. Мы никогда не были друзьями, но его адекватность подкупает. Готов признать, Артём классный пацан. Разумный с принципами и внутренним стержнем. Говорит по делу, держит слово. И все таки я его немного ненавижу. Соперничество между нами пассивное, но ощущается до сих пор слишком явно. Что это за место? спрашивает он. «Моя мастерская». «Неплохо, поздравляю». Еще рано». Отвечаю сухо и оглядываю арендованные владения. Потолок из пожелтевших пластиковых панелей, белые безжизненные стены, старая светлая плитка, которую я сегодня целый день отмывал от серых полос и пятен. Работы еще много. «Я тебя слушаю», — бросаю я, — И возвращаюсь к убивающему мои последние нервные клетки уголку. Сверху вниз, подсказывает Артем. Что? Так работает защелка. Вставляй не прямо, а сверху вниз. Пробую сделать так, как говорит Артем, и. О, чудо! Теперь я еще больше его ненавижу! Разворачиваюсь и упираюсь спиной в стену, вытягивая вперед затекшие ноги. вытаскиваю из кармана электронную сигарету и подношу ее к губам. Ты ведь понимаешь, что это не менее вредно. Мы о здоровье моем говорить будем. Не совсем. Артём отходит к противоположной стене и встает напротив, складывая руки на груди. кот: Я еще в нашу первую встречу пообещал, что не стану вмешиваться в ваши отношения. и я до сих пор держу слово, но знаешь, трудно догадаться, куда он клонит. Она сильно бесится, да? Да, сильно. И я не понимаю, какого чёрта ты делаешь. Артём сейчас похож на злого папашу, который пришёл навешать люлей обидчику дочери. То, что он за неё так рьяно переживает, злит и радует одновременно. Тёмыч, а я ведь так и не поблагодарил тебя за то, что ты был рядом с ней после того, как... не нуждаюсь... Я делал это для нее, а не для тебя. И все-таки мне было спокойнее. Он с пораженным видом качает головой и едко усмехается. Ты серьезно? О чем ты? Все еще думаешь, что она твоя? Ауч! А вот это больно! Комок подступает к горлу, и я затягиваюсь, чтобы его протолкнуть. Я надеюсь на это, отвечаю, выдыхая пар. «Тогда мне придется тебя огорчить, кот. Это не так». «Дважды, ауч». Смело смотрю ему в глаза, не собираясь показывать слабость. «Зачем ты приехал, Тёмыч? Позлить меня? Позлорадствовать? Морду набить?» «Нет. Поговорить, как мужик с мужиком. Бо, дорога мне. И когда вы расстались, я был искренне рад. Это лучший исход для неё». «Скажи мне то, чего я не знаю». усмехаюсь и чувствую горький привкус гнева. Например, почему ты не пошел в атаку после нашего расставания? Я думал, ты не упустишь такой шанс. Потому что Богдане нужен был друг. Ты ведь лишил ее и этого, а может, уже забыл кто-то для нее в первую очередь? Ухмылка сползает с лица, виски сдавливает чувство вины. Отвожу взгляд не в силах больше выносить натиск. Кот и лисенок, лучшие друзья навсегда. Слышу звонкий голосок Бой из воспоминаний. Ты немного путаешь кот. Бой действительно очень много для меня значит, и я не боюсь сказать, что люблю ее. Но в этом нет ничего романтического. Мы на сто процентов друзья, так что можешь смело вычеркнуть меня из списка соперников. Хорошая новость, произношу безрадостно. А вот и плохая. Ты ее душишь. «Загоняешь в угол. Все твои действия только усугубляют положение. Я не хотел вмешиваться, честно. Но она сейчас в таком состоянии, что я не могу остаться в стороне. Она только-только начала дышать свободно, а ты появился и все портишь». «Лучше бы он меня бил. Сжимаю челюсть, борясь с нарастающей злобой, потому что мне нужен совет этого умника. Если он прав, а скорее всего так и есть... то я в полной заднице я не отступлюсь предупреждаю чтобы артем не вздумал просить меня скрыться в туман знаю но ты можешь хотя бы попытаться перед каждым шагом думать о ней а не только о себе сказать чего ты добился она боится повторения боится боли с которой ты у нее ассоциируешься она не хочет тебя видеть не хочет общаться будешь давить и дальше потеряешь ее навсегда а что ты мне предлагаешь? Смотреть, как она крутится с Егором? Забудь про Егора. Ты с ним соревнуешься или хочешь вернуть Бо? Если первое, то у тебя нет шансов. Это еще почему? Да потому, что у него есть фора и немаленькая. Ты же знаешь, Бо, у нее по определению изначально ко всем новым людям стопроцентный кредит доверия, а ты уже давно в минусах. Тебе придется набирать баллы заново, Тогда как у Егора на счету они все целёхонькие, пока что. Короче, хочешь сделать все по-человечески, заканчивать детский сад. Вернуть доверие и расположение человека, которого ты «я понял», отрезаю, не желая слышать, что он скажет дальше. Ни черта ты не понял. Это не только твое желание и твоё решение. Она должна захотеть даже просто говорить с тобой. А если нет, найди в себе силы принять это». «Бо все время заботилась о твоих чувствах, о чувствах этой твари Оксаны. Она страдала, мучилась, переживала. По своей же глупости. Но очагами этой боли были вы оба, потому что слишком эгоистичны и зациклены на своих хотелках. Это ваше дело, если вы не смогли все переосмыслить мне до лампочки. Но рядом с Бо такое больше не повторится. Я не позволю. Ты меня услышал?» «Да». Согласие выходит похожим на рычание загнанного в угол зверя. «Вот и отлично», — говорит Артём, отлипая от стены. «Удачи с бизнесом». «Спасибо», — отзываюсь, глядя в пол. Закрывается дверь. Мысли разрывают череп, а чувства терзают грудь. Артём во многом прав. «Какой же все таки козёл, а? И как же замечательно, что он был с Бо всё это время». сжимаю зубы, качая головой. Был на моем месте. Вот она. Вот что я натворил. Думал, добьюсь всего, чего хотел, а потом приду к ней весь такой молодец, и она примет меня с улыбкой и восхищением, забыв о расставании и расстоянии. Только я не учел, что если исчезаешь из жизни человека, он привыкает жить без тебя. Это не сеанс в кинотеатре, который можно покинуть, а после вновь войти в зал, предъявив билет. И пофиг, что пропустил полфильма. хэппи одинаково сладок для всех. Но жизнь не выдает билетов. Она предлагает шанс. И я свой упустил. И что же остается? Начать все сначала? Наверное, да. Это станет вызовом, наверняка трудным и не самым приятным. Испытанием силы воли и возвратом долга. Настоящий час расплаты для меня. Когда-то Богдане пришлось смотреть, как я встречаюсь с ее лучшей подругой, оставаясь при этом другом и мне, и Дуре Оксане. Артём сказал дельную вещь. Мне не с Егором нужно соревноваться, а думать обо. Идти ей навстречу в нашем собственном темпе, не пытаясь обогнать соперника. Но согласится ли она, или это мазохизм чистой воды? Не узнаю, пока не попробую». Смотрю на упаковку плинтусов и тяжело вздыхаю. Если уж на нахрапом нельзя добиться Бо, то придется ждать подходящего момента, который вообще может не наступить. Но я сделаю это, подожду. А пока... Пока нужно приделать эти дурацкие уголки. Возвращаюсь домой за полночь, уставший и жутко голодный. Заха дрыхнет перед телевизором. Егора нигде не видно. Захожу на кухню и открываю холодильник. На верхней полке банка соленых огурцов, а на двери мягкий пакет сгущенки. Такое ощущение, что с нами живет привидение беременной женщины. Разочарованно хлопаю дверцы и слышу за спиной шаги. Оборачиваюсь. Егор входит на кухню и ставит на стол крафтовый коричневый пакет. Зеленский младший выглядит еще хуже, чем я. Кудри торчат в разные стороны, а под глазами залегли черные тени. Щеки и подбородок покрыты двухдневной щетиной. «Привет, кот! Будешь лапшу с курицей? Я на всех принес. «Принимаю очень важное решение, опираясь на совет Артема. Нельзя враждовать с Егором. Он, как бы странно это ни звучало, моя ниточка, ведущая к Бо». «Привет. С удовольствием, целый день ничего не ел». Беру пару вилок и сажусь за стол. Раскрываем одновременно картонные коробочки с иероглифами. Запах теплого мяса и пряности приятно щекочет нос. «Как дела с ремонтом?» — спрашивает Егор, наматывая длинные макароны на вилку. «Хорошо. Закончил с первичной отделкой. Завтра буду заниматься мебелью. Посмотри в подсобке клуба. Там осталось кое-что из мебели, которую я собирал по комиссионкам для первых тусовок. Если что-то понадобится, можешь взять. Лапша в момент становится пресной. У меня уже складывается впечатление, что все вокруг куда лучше, чем я. Добрее, отзывчивей. А я не кот, а мерзкий таракан, который всем только мешает. «Спасибо», — отвечаю глухо. «Не за что», — зевает Зеленский, прикрывая рот кулаком. «Где ты так умотался?» «Работал над одним проектом для клуба. «И как дела?» «Пока еще непонятно», — устало качает головой Егор и медленно моргает. «Хочу 23 третьего устроить вечеринку для пацанов. Нужна будет... Без «Б» я помогу». «Супер!» — тянет Егор и снова зевает. «Тебе бы поспать, выглядишь не очень». «На себя посмотри», — беззлобно усмехается он. «Опача, жрачка!» «А я думаю, что так вкусно пахнет? Эй, а ну-ка двигайтесь!» Захар садится за стол и достает третью коробку с лапшой, даже не думая о вилке. Комната наполняется подколами, шутками и громким мальчишеским хохотом. «Люди вокруг могут сделать тебя лучше или хуже, это уже зависит от твоего выбора. Но кто ты, если рядом не хочет находиться ни один человек? Изгой, одиночка». Я всегда бежал от этих ярлыков в страхе стать именно таким. Но бояться нужно было другого. Быть окружённым гнилыми людьми с добрыми улыбками и ножами наготове вот что на самом деле страшно. Раньше я этого не знал, зато теперь выучил этот урок на 5 с плюсом. Сейчас передо мной хорошие ребята. Не идеальные, да и где вообще такие водятся?» Но, по крайней мере, вот так просто, сидя с ними за одним столом, мне не надо закрывать спину от удара, что о многом говорит. Богдана Я никогда не была фанаткой Дня Святого Валентина. Такой себе праздник, если честно. Для меня он больше стресс, чем радостное событие. Да и легенды о Святом Валентине не говорят об особом романтизме. Самое известное звучит примерно так — Римский император Клавдий II запретил мужчинам жениться, а девушкам выходить замуж, чтобы первые лучше сражались на войне. Валентин, будучи священником, жалел несчастных влюбленных и проводил тайно на свой страх и риск брачные обряды. И все было бы мило, если бы какая-то вредная крыса его не сдала. Валентина приговорили к смертной казни И, находясь в заключении, он влюбился в дочь надзирателя и написал ей любовное письмо Валентинку. Послание было прочитано уже после его смерти, которая и состоялась 14 февраля. Романтично! Обрыдаться можно. По сути, мы празднуем не День влюбленных, а смерть бедного мужика, который просто-напросто хотел помочь людям. Но никто не смог помочь ему. Как по мне, история для праздника любви должна быть хотя бы такой. Валентина взяли под стражу, но дочь надзирателя сперла у папочки ключи и освободила любимого мужчину. Они вместе ворвались в дом Клавы Второго и снесли ему башку. А потом поженились на том самом месте, где должна была состояться казнь. Салюты, народ ликует, никакой войны и свадьбы каждый день. Вот это я понимаю романтичная история на все времена». А вообще, этот праздник может быть хорошим только для определенной касты людей. Что делать тем, у кого нет этой злополучной второй половинки? 14 февраля – колючее напоминание о том, что ты одинок. Что ты пока еще не встретил того самого человека, с которым можно заказать специальный обед на двоих в кафе или получить праздничную пару стаканов кофе по цене одного. Вывод такой – Если у тебя нет пары в этот день, лучше провести его дома. Подальше от сердечек, цветочков и целующихся по углам влюблённых. Назовём его днём сохранения самооценки и нервов. Ведь нет ничего мега страшного в том, что ты сейчас одна. Во-первых, это не навсегда, а во-вторых... Я ещё не придумала второй плюс, но займусь этим вечером, когда провожу Асю на свидание И смогу остаться наедине со своей настоящей любовью нетфликсом. Как тебе это? Ася прикладывает к груди терракотовое вязаное платье. Супер! Ты сказала так и о трех предыдущих хмурится подруга, потому что они все тебе очень идут. Ты не помогаешь! Ася в панике носится по комнате, перебирая раскиданные вещи. Если так пойдет и дальше, то к моменту, когда придёт Тёма, она отключится из-за нехватки сил. Поднимаюсь с постели и сгребаю в охапку четыре платья, представленные в номинации «Свидание с принцем». «Не помогаю, значит, сейчас помогу». «А ну, стой на месте!» Ася замирает, и я кидаю в неё комок платьев. Три из них падают на пол, и только терракотовая попадает прямо в цель — и повисает у Аси на голове, точно фото невесты. «Вот и все, выбор сделан, так решила судьба». Улыбаюсь и развожу руки в стороны, ожидая оваций. «А помаду мы как выбирать будем?» — смеется Ася, стягивая с макушки платье. «Сыграем в дартс. Какая попадет в рот, то и накрасишься». «Ты ненормальная, знаешь об этом?» — сказала истеричка с первой стадии шизофрении. Усмехаюсь и возвращаюсь обратно в постель. «Бо», — как-то уж слишком серьезно произносит Ася, «а ты так и будешь сидеть здесь весь вечер? Егор тебе не писал?» Перевожу взгляд на черный экран телефона. Грусть холодит ладони и щеки. Не писал, не звонил. На глаза в универе не попадался. «И зачем было рассказывать мне о симпатии? Я не понимаю». Громкий стук в дверь заставляет вздрогнуть от неожиданности. «Войдите!» — кричит Ася. В дверном районе появляется запыхавшаяся зарина и сдувает челку со взмокшего лба. «Неужели пожар?» «Вряд ли. Она точно не пришла бы нас спасать». «У вас нет темной помады? Бордовой или даже черный. Переглядываемся с Асей и не произносим ни слова. «Буквально на пять минут». «Ты ошиблась дверью», — отвечаю холодно. «Пожалуйста». «Для кого? Для тебя или Милены?» «Она попросила меня купить помаду, но я забыла, и теперь...» «Зарина, блин!» Из коридора слышится недовольный крик королевы. «У меня есть кое-что лучше помады», — Натянуто улыбаюсь я. «Совет, бесплатный. Беги от нее, или поставь уже на место эту выскочку». Ты ей не прислуга. Зарина в мгновение ощетинивается и в презрении кривит губы. Стерва! Хлопает дверь, в комнате повисает неловкая пауза. Вот так и пытайся помочь людям. Так на чем мы. нарушает тишину Ася. На том, что выбрали тебе платье. Одевайся. Бо, а как же ты! А я наконец-то смогу в тишине посмотреть сериал. Открываю крышку ноутбука и нажимаю на кнопку запуска. «Хочешь, я отменю свидание и останусь?» Перевожу ошарашенный взгляд на подругу. Она смотрит на меня из-под ресниц, оттопырив нижнюю губу. «С ума сошла! Ты этого два года ждала! Со мной все хорошо, и то, что я не иду сегодня на свидание, не делает меня инвалидом!» «Я такого не говорила», — обиженно бубнит она. «Ась, ты лучшая подруга на свете, и мне не нужны жертвы на алтарь, чтобы это понять. Поторопись, Фролов будет здесь уже через полчаса». Наконец-то, спровадив сладкую парочку лучших друзей, устраиваюсь в кровати и включаю сериал. «О, да! Меня ждет море зомби, опасностей и приключений. И чтобы уже наверняка обозначить этот вечер «Вечером любви к себе», Наношу на лицо маску с экстрактом басилька. Открываю банку вишневой газировки и пачку сладких кукурузных палочек. Я подготовилась. Кто еще может идеально позаботиться о тебе, если не ты сама? Из колонок льется волнующая мелодия скрипки, мелькают первые кадры кинозаставки, и я погружаюсь в атмосферу апокалипсиса, закрывая дверь в реальность. Но ненадолго. Бью по кнопке пробела и прислушиваюсь. Мелодия звонка доносится из складок одеяла. Нахожу телефон и смотрю на экран. Серьезно? Сейчас?» Первая мысль — «Не бери трубку». Он пропал куда-то на два дня. Вот пусть и дальше тусит там, где был. Вторая. Интересно, что ему нужно? Может, хочет поговорить? Извиниться? Позвать на свидание? Третья мысль самая разумная. Что гадать, если можно узнать правду прямо сейчас? «Алло?» Произношу максимально нейтрально, будто меня не волнует его звонок. «Привет, Богдана». Звук его голоса отзывается приятной дрожью в теле, переворачивая колесо настроения. «Привет, Егор. Не знала, что инопланетяне отпускают похищенных так быстро». «Я сбежал. Прости, что не писал, были важные дела. Освободился поздно и уже не стал тебя будить». А сегодня проспал до вечера, но как только проснулся, сразу к тебе. Не знаю, как насчет прощения, но его объяснение определенно радует. По крайней мере, дело не во мне. Ты ведь в общаге? — уточняет Егор. Да, — с опаской отвечаю я. А ты где? Стою у входа и жду самую красивую девушку, чтобы провести с ней незабываемый вечер в честь праздника влюбленных. Только не говори, что девушка, которую ты описал, это ты кто же еще? А ты в курсе, что нельзя звать на свидание? За минуту до свидания. Я подожду, сколько нужно. На улице мороз! Тогда тебе придется поторопиться, если ты не хочешь гулять с ледяной статуей. Десять минут. Рычу в трубку и завершаю вызов, вскакивая с кровати. Мамочки! Хватаюсь за голову, но вовремя прихожу в себя. Так, чего это я? А Тася, что ли, неврозом романтичным заразилась? Егор уже видел меня после часа катания на горке. Строить из себя поп-диву ни к чему. Но все таки немного привести себя в порядок стоит. Для собственной уверенности и комфорта, конечно. Хорошо, что маска уже на мне. Егор встречает меня на улице с букетом разноцветных тюльпанов в руках. и широко улыбается. Щеки красные, шапка натянута по самые брови, а из-под нее торчат темные кудряшки. Сердце оттаивает мгновенно, и я признаюсь себе, что действительно рада его видеть. А еще рада, что он смотрит на меня с прежним интересом и симпатией. И даже морозный воздух не мешает мне сделать глубокий вдох и выдох облегчения. «Привет», — говорит Егор и шагает ближе, протягивая букет. это тебе спасибо смущенно улыбаюсь принимая цветы где ты нашел тюльпаны в феврале летал за ними в голландию значит инопланетяне тебя все-таки не похищали я успел все смеется он и касается легким поцелуем моей щеки ты замечательно выглядишь и собралась так быстро Будто и не перестаешь меня приятно удивлять как и он меня своим напором и пока я не могу решить, приятно это или нет. Отступаю, возвращая дистанцию, но сохраняю непринужденный тон. «Я волновалась, что нам придется провести вечер в больнице, размораживая твои пальцы на руках и ногах. Но больше так не делай. Лучше договариваться о встрече заранее». «Понял, принял», — певает Егор. «Больше никаких внезапных появлений». «На самом деле я боялся, что ты откажешься, и решил немного подстраховаться». Ты же добрая, и не бросила бы бедного влюбленного парня замерзать на улице в Валентинов день. Теряю дар речи. Смущение замораживает мысли покруче Мороза. Ну что, бой, идем? Хочу показать тебе одно место. Надеюсь, понравится. Егор, пользуясь моим ступором, берет меня за руку и уводит от общежития. Какой шустрый! С выбором места Егор не прогадал. Когда я вижу вывеску «Клуб виртуальной реальности», то с трудом сдерживаю восторженный писк. На входе нас встречает молодой парень-администратор. И мы хором соглашаемся на все, что он предлагает. Прыжок с высоты, бой на мечах, квест, охота на зомби. Забываю о том, какой сегодня день и который час. Смеемся и веселимся с Егором, попутно общаясь и рассказывая о себе и жизни. «Это лучшее свидание, которое я только могла пожелать. Оно еще даже не окончено, но я готова отдать ему все награды и кубки. Легко, свободно, без лишней наигранности, фальши и прикрас. Я просто я. А Егор — красавчик-ангелок, с которым мне на удивление хорошо и спокойно». «Фух!» Егор снимает маску и протягивает руку, чтобы забрать мою. Признаю Бо, ты лучший охотник на зомби. Подпрыгиваю, выбрасывая кулак вперед. Да, кто здесь мамочка, Битчес? Требую реванша, загадочно улыбается Егор. Уверен? Я четыре раза победила. Вряд ли что-то изменится. Сменим поле боя. Как насчет старого доброго Mortal Kombat? О, даже не надейся, малыш! «Я съем тебя с потрохами». «Сейчас ты увидишь, кто здесь папочка». Пока нам настраивают аппаратуру, убегаю в дамскую комнату, чтобы освежиться. Я так на физкультуре не впахиваю, как сегодня на виртуальном поле. Мою руки в холодной воде и прижимаю мокрые пальцы к горящим щекам. Бумажные полотенца идут в ход, и вот я уже не выгляжу, как девушка, упавшая лицом в тарелку с блинами». поправляю волосы, использую растопыренные пальцы вместо расчески и, улыбаясь, смотрю на финальный результат. Да какая разница, как я выгляжу, если чувствую себя счастливой. Возвращаюсь в зал и захожу в зону с мягкими большими диванами и огромными мониторами на стенах. В руках Егора уже парочка джойстиков, а во взгляде нежность и азарт. Готова? Ты сам-то готов?» Турнир затягивается, счет равный. Меняем персонажей и локации, и все равно идем ноздря в ноздрю. За победой Егора следует моя, и так по кругу. Неужели ничья? «Так, кем я еще не был?» — приговаривает Егор, выбирая нового бойца. «О, как же я забыл про легенду вселенной Сабзиро! На левой половине экрана появляется мужчина в маске на пол лица и синем костюме. Что-то колет в груди, а память подкидывает картинки из детства. Мы с котом сидим у него дома в гостиной и играем в Sony PlayStation. Любимым персонажем Богдана был Сабзира, а я выбирала Соню Блейд, потому что мне нравилась ее кепка. И я постоянно выигрывала каждый раз, но Богдан никогда не расстраивался из-за поражения. Говорил, у меня прирожденный талант и послушно делал чай победительницы. На автомате выбираю блондинку в военной форме, и начинается бой. Внимательно смотрю на экран, сердце бешено колотится в груди. Исчезаю в моменте, поддаваясь ностальгии, и напрочь забываю о стремлении к победе. Егор заканчивает жизнь моего персонажа серией быстрых ударов и радостно кричит. е, -е, -е поцелуй победителю!» Испуганно хлопаю глазами, несколько мгновений уходит на то, чтобы прийти в себя. Все эти флэшбэки уже до чертиков надоели. Новые воспоминания ведь не хуже старых. Взять хотя бы сегодняшний вечер. Я хочу запомнить его так же ярко и сохранить в памяти четкую картинку. «Я пошутил», — скованно произносит Егор, отворачиваясь к экрану. А я вот нет. Тянусь к нему ближе, поддаваясь порыву. Целюсь в щеку, но Егор внезапно поворачивает голову, и я смазанно касаюсь его губ. замираю, ощутив тяжелые цепи неловкости и смущения. Но теплая ладонь на щеке и блестящие глаза напротив стирают эти чувства. «Мы оба этого хотим». «Почему нет?» Егор ловко перехватывает инициативу. Осторожный, неспешный поцелуй кипятит кровь. Несмело и нежно. Всего несколько головокружительных секунд. «Надеюсь, я ничего не испортил?» «Нет». шепчу я, не открывая глаз. Нехотя прощаемся с Егором у входа в общежитие, даря счастливые улыбки друг другу. Оставляю легкий поцелуй в уголке его губ и мигом залетаю в теплый холл, чтобы не слишком уж радовать местных сплетниц, которые день и ночь сидят у окон в ожидании новой интересной истории для полоскания. Кое-что хочется оставить только себе. Подхожу к посту коменданта и показываю раскрытый студенческий билет. Лёгкость, ожившая в груди, практически отрывает от земли, словно я наполненный счастьем воздушный шарик. «Лисецкая?» — спрашивает комендант. «Да, это я. Просили передать». Он вручает мне коробку. Маленькая ржавая булавка раскрывается и пронзает мой внутренний воздушный шарик. Сморщенная резиновая тряпка опускается вниз живота. «Фисташковые конфеты. Мои любимые».